Почему именно Нюрнберг? Самым логичным местом проведения процесса над нацистскими военными преступниками был бы Берлин, и именно на этом настаивал Советский Союз. Советский Союз предлагал, чтобы процесс проходил в советской зоне оккупации в Берлине. Американцы настаивали на проведении процесса в Нюрнберге. В противном случае... Они были готовы совсем отказаться от совместных действий и отказывались финансировать подготовку и проведение процесса, а это были и большие деньги. Иосиф Давыдович Гоффман, бывший охранник прокурора Руденко. Однако союзники, отношения с которыми к тому времени уже начали понемногу портиться, настояли на проведении процесса в американской зоне оккупации. Формальной причиной переноса стало наличие в Нюрнберге практически не пострадавшего за годы войны Дворца юстиции, соединенного подземным ходом с тюрьмой, в которой можно было содержать обвиняемых. В Берлине таких возможностей точно не было. Еще одним аргументом стало то обстоятельство, что именно Нюрнберг в течение многих лет был цитаделью и символом фашизма, городом партийных съездов национал-социалистов, и проведение процесса над ними именно здесь приобретало символический характер. Тем не менее, формальной штаб-квартира международного военного трибунала стал все таки Берлин. Именно здесь, 18 октября 1945 года, в здании союзнического контрольного совета состоялось первое и единственное заседание трибунала, на котором его членам было передано обвинительное заключение по делу 24 подсудимых, подписанное 6 октября 1945 года прокурорами четырех союзных держав. А все остальные слушания и вынесение приговора прошли в Нюрнберге. В своей книге «Нюрнберг. Перед судом истории» юрист Рогинский писал о нюрнбергском процессе, в котором он лично принимал участие следующее. «Нюрнберг». не без оснований был избран местом, где должен был осуществиться акт международного правосудия над главными нацистскими военными преступниками. Свыше 900 лет существует этот старинный баварский город, бывшая резиденция баварских королей. В течение многих столетий служил он символом захватнической политики Священной Римской империи. Его особо жаловал Фридрих Барбаросса, всю жизнь бредивший мировым господством. А кровавый маньяк и авантюрист Гитлер во всем старался подражать своему башку — Барбароссе. Фюрер тоже мечтал о завоевании всей планеты. В Нюрнберге гитлеровцы издали пресловутые расовые законы, названные потом нюрнбергскими. «Мой любимый, верный город!» — напыщенно восклицал Гитлер. Здесь происходили сборища нацистского отребья, портайтаги, партийные съезды. Отрабатывалась быстрая концентрация значительных формирований вооруженных сил. В 1935 году на Нюрнбергский съезд прибыли 464 специальных поезда и неисчислимое количество автомобилей, доставивших около 500 тысяч гитлеровцев и их гостей из других государств. В 1938 году на одном из плацев Нюрнберга собралось 120 тысяч, на другом так называемом «Цепелиновом поле» 140 тысяч участников сборища и 100 тысяч зрителей. В Нюрнберге придворный архитектор Гитлера, военный преступник Шпеер, соорудил колоссальный асфальтированный стадион и главную трибуну для фюрера, перед которой выстраивались плотными рядами десятки тысяч штурмовиков, эсэсовцев, юнцов из Гитлерюгенда, с бесчисленными знаменами, транспарантами, факелами, элита, расы, господ, готовые двинуться в поход для завоевания мира. По словам рагинского потому-то именно в Нюрнберге совершился суд народов над гитлеризмом. ставший как бы эпилогом Второй мировой войны в Европе. Войны, закончившейся полным военным и морально-политическим разгромом фашизма, этого концентрированного выражения варварства и преступлений против человечества.